Совершенно секретно шифровка номер 2216-45. Сегодня в 22 часа 25 минут в Тверской области в рамках реализации операции «Страж УКР СМЕРШ МВО» при содействии оперативно разыскной группы УКР СМЕРШ Ленинградского фронта была ликвидирована немецкая разведывательно-диверсионная группа в составе двух человек. Одновременно с этим пресечена попытка вывоза на временно оккупированную немецко-фашистскими захватчиками территорию генерал-майора Красной Армии Евдокимова. В ходе операции захвачен прибывший для эвакуации самолет-амфибия Люфтваффе БВ-138. Экипаж в составе пяти человек уничтожен. Гражданку Матвееву Юлию Руслановну, 1923 года рождения, которая входила в данную разведывательно-диверсионную группу и находится в розыске по делу Лесник, как агент немецкой разведки Хельга, задержать не удалось. Новиков. Ленинградский фронт, 1 мая 1945 года. «Молодцы, не ожидал от вас такой сноровки. За сутки раскрутить такое дело. Наградные документы на вас уже подписаны, так что вертите дырочки для орденов, везунчики, и отдыхать». «Даю вам сутки!» Полковник Воробьев, не скрывая своей гордости за сотрудников, пожал всем руки и быстро выпроводил за дверь. «Мог бы и налить по сто граммов ради приличия!» — проворчал Вишня, покинув кабинет. «Что касается меня, я и без подогрева засну!» — устало пробормотал Барабоха. «Вот я в твои годы!» — завел старую пластинку Вишня. «Вообще, считай, не спал!» «Закончили!» — оборвал их пикирование Бородин. Слушай мой приказ. Сейчас всем спать. Операция «Страж» еще не закончена. Завтра ровно в 17.00 общий сбор у полковника Воробьева. Совершенно секретно шифровка номер 2294-45 УКР СМЕРШ. После ликвидации летом 1944 года разведывательного и контрразведывательного органа Абверштелли Остланд Функции последнего по созданию диверсионных групп и складов оружия на освобожденной территории Латвии перешли к Абвер-команде 204 и Абвер-группе 212. Командиром Абвер-группы 212 назначен лейтенант Хельмут Хассельман, его помощником — лейтенант Кох. Абвер-группа 212 после оставления Риги дислоцируется в местечке Маткуле, Тукумского уезда в Курляндии, где также расположена специальная школа Абвергруппы-212 по подготовке шпионов и диверсантов для заброски в советский тыл. Абвергруппа-212, оставаясь с основными кадрами разведоргана в Маткуле, продолжает подбор, подготовку и заброску агентуры на освобожденную территорию Советской Латвии. Для более успешной работы в этом направлении при Абвергруппе-212 было открыто несколько вербовочно-проверочных пунктов, в том числе в городе Венспилс, оперлейтенант лейтенант Якстинж, а также разведшкола во главе с лейтенантом Кохом, заместителем Хассельмана. Среди агентов Обвергруппы 212 находятся сотрудники Латвийской СД Рудольф Турке, Феликс Рикардс, Александр Акментинш. Немецкие агенты, забрасывающиеся в советский тыл, занимаются не только сбором и передачей германской разведки и шпионских материалов, но и созданием националистических групп и организаций и снабжением этих групп и организаций оружием, формированием вооруженных банд для борьбы против советской власти в Латвии. По директивам из Центра германской разведки на территории республики созданы тайные склады с оружием и боеприпасами, запасами продовольствия и снаряжения для обеспечения участников националистических групп и организаций. Ленинградский фронт, 2 мая 1945 года. «Товарищи офицеры!» – торжественно произнес полковник Воробьев, вставая из-за стола и разливая по четырем граненым стаканам коньяк. «Довожу до вашего сведения, что сегодня, 2 мая 1945 года, берлинский гарнизон прекратил вооруженное сопротивление и сдался в плен. Таким образом, наши войска сегодня полностью овладели логовом фашистского зверя, «Берлином! Ура, товарищи! Ура! Ура! Ура!» Подняли стаканы Бородин, Вишня и Барабоха. «Теперь о наших делах». Полковник Воробьев вздохнул и, нацепив очки, вытащил из сейфа толстую папку. По показаниям генерал-майора Евдокимова, немцев, как мы и предполагали, интересовали места заложения взрывчатки на территории морских портов Венспилса и Лиепаи. Генерал утверждает, что немцам ничего не сказал, но врачи зафиксировали на теле генерала многочисленные следы инъекций, и поэтому с уверенностью говорить о том, что немцы не знают места расположения зарядов взрывчатки, заложенных еще в 1941 году, мы не можем. Однако при этом генерал по памяти нарисовал довольно подробную схему расположения зарядов под сооружениями порта Венспилса и мест, где были в свое время проложены электрические кабели. Полковник Воробьев поправил очки и продолжил. Пока вы были в Москве, кардинальным образом изменилась оперативная обстановка на нашем участке фронта. Ленинградский фронт, наконец, перешел в широкомасштабное наступление. Как вы знаете, еще в начале апреля этого года в Курзимский партизанский отряд, действующий в тылу Курлянской группировки немецких войск, Были направлены четыре разведывательных группы Смерша, в составе 5 человек каждая. Задача групп выявление мест закладки немцами взрывчатки, кабелей подключения и пультов управления в районах морских портов Лиепая и Венспилс. Встреча командиров группы у агента Бабочка каждую среду и пятницу с 15:00 до 15:15. Пароли и отзыв не менялись. Уже после заброски и выхода на контакт с агентом «Бабочкой» выяснилось, что явка провалена. В результате все наши люди были либо арестованы, либо погибли. Таким образом, руководством УКР «СМЕРШ» Ленинградского фронта ставится вопрос о возможной двойной игре нашего агента Хлоя. Кроме того, Хлоя уже две недели не выходит на связь. Вам надлежит пересечь линию фронта в районе хутора Трубас, Тукумского района, и добраться до Тукумса. В городе в качестве контакта со связным Курзимского партизанского отряда предусмотрен магазин молочника на улице Пилс, напротив церкви Святого Николая. Около входа в магазин связной партизанского отряда будет ждать вас каждую пятницу с 9 до 9 часов 9 минут. Если в указанное время связной не появится, сразу уходите. Если все пройдет нормально, он даст вам надежный адрес конспиративной квартиры. Это, пожалуй, все, на что вы можете рассчитывать в Тукумсе», сказал полковник Воробьев. «Далее вам надлежит добраться до Венспилса и выйти на связь с Хлоей. Но надежных контактов там я вам дать не могу. Я уже говорил вам, что практически все явки в Венспилсе провалены. Встреча с Хлоей предусмотрена каждую субботу с 15 до 15 часов 6 минут в аптеке, которая расположена на южном углу улиц Васарницу и «Айс Саулес». Опоздание, либо приход агента на место встречи раньше указанного срока, означает работу нашего агента под контролем немцев. При малейшем подозрении на двойную игру агента Хлою следует ликвидировать. Имейте в виду, это личное указание Абакумова. Виктор Семенович Абакумов, руководитель СМЕРШа в Народном комиссариате обороны СССР, а с 1946 года — По 1951 год министр государственной безопасности, или МГБ, бывший НКГБ. Учитывая возможность ареста агента Хлои немецкой контрразведкой и попытку подменить ее на другого человека, используя известные пароли и отзывы, предлагаю вам ознакомиться с фотографией агента Хлои. С этими словами полковник Воробьев положил перед майором Бородиным черно-белый снимок. «Ознакомьтесь. Одновременно с этим напоминаю». Что говорил дальше полковник Воробьев, Бородин слышал и воспринимал уже с трудом. На черно-белой фотографии майор сразу узнал свою одноклассницу Веру Белоконь. В это трудно было поверить, но чем больше Бородин всматривался в этот снимок, тем больше понимал, что ошибки быть не могло. Это она. «Бородин, вы меня слушаете?» Спросил Воробьев, приподняв очки и, уловив рассеянный кивок майора, раздавил в пепельнице очередную папиросу и продолжил. «В остальном задача остается прежней. Главная ваша цель — ротенфюрер СС Йонас Рудынскис и унтерштурмфюрер СС Густав Алубкре. Это две центровые фигуры, которые, по нашим сведениям, будут задействованы немцами для осуществления взрыва порта Виндава» если, конечно, агент Хлоя продолжает работать на нас и передает достоверную информацию. Вот здесь полковник положил перед Бородиным толстую серую папку. Полные материалы агентурных разработок по пресловутым «Диким кошкам», а также исчерпывающая информация о ротенфюрере СС Йонасе Рудинскисе и унтерштурмфюрере СС Густаве Алубкре, Места проживания, психологические портреты и фотографии, привычки и обычные маршруты передвижения по городу. Потом ознакомитесь, сейчас же для экономии времени расскажу вкратце. Еще в августе 1944 -го года в Латвии с сотрудниками Waffen-SS Jagdverband была создана диверсионно-террористическая организация Кати или «Дикие кошки», которая в марте 1945 -го года Вошла в состав Балтийской группы немецких войск. Межа Кати состоит из отдельных диверсионно-террористических отрядов, скомплектованных по принципу землячества из добровольцев латышских дивизий СС, полицейских и нацистских пособников, членов латышской националистической организации Айсарги. Сейчас, по нашим данным, отряды Межа Кати активно создают в лесах тайные базы с продовольствием, оружием, боеприпасами Готовясь перейти на нелегальное положение, кроме межа Кати, в распоряжении Балтийской группы находятся подразделения диверсантов латышей под командованием ротерфюрера СС Йонаса Рудинскиса и эстонская рота СС во главе с унтерштурмфюрером СС Густавом Алупкры, он же Алуперс. Яхт-фербант Ост имеет в своем составе южнорусскую подгруппу, подгруппу Рышетникова при штабе подгруппу Сухачева из подготовленной агентуры и украинскую подгруппу во главе с украинским националистом-бравцом по кличке Тарас Бульба. Правда, еще в январе 1945-го основное ядро Ягфербант-Ост было уничтожено, и значительная часть его руководящего состава ликвидирована или взята в плен. Однако из остатков Ягдфербант-Ост весной 1945-го года На территории Чехословакии немцами созданы две группы, которые в данное время ведут подготовку к переходу спецоргана на нелегальное положение. Вероятно, подразделения под командованием ротенфюрера СС Йонеса Рудинскиса и эстонская группа СС во главе с унтерштурмфюрером СС Густава Малубкры будут задействованы немцами для подрыва портов Либава и Виндава, Также нельзя исключить участие в акции националистических групп Решетникова, Сухачева и Бравца и Курлянской группы во главе с Борисом Янковсом, в составе которой, по предварительным данным, около 600 человек латышей из полицейских частей и Латвийского легиона войск СС. Она была сформирована штурмбанфюрером СС Пихау и находится в подчинении Ягда Балтикум с целью перехода линии фронта в районе Граудсдутье Талсинского уезда, а в дальнейшем должна организовать националистическое сопротивление в освобожденных РККА районах Латвии. Все эти группы сейчас, по данным нашей разведки, уже находятся в Курляндии. Агент Хлоя сообщает, что акция возмездия по подрыву портов будет якобы осуществлена именно этими подразделениями, которые, повторюсь, готовится к переходу на нелегальное положение после полной капитуляции немецких войск в Курляндии. «Почему, якобы?» — спросил Бородин. «Я уже говорил вам, что ваша задача как раз и состоит в том, чтобы подтвердить либо опровергнуть достоверность передаваемой нашим агентам Хлоей информации и обезвредить этих пресловутых диких кошек. А вот вам, так сказать, под занавес еще одна интересная картинка. Генерал положил на стол фотокарточку. «Матвеева Юлия Руслановна, 1923 года рождения. Это особо вам уже известно под кличкой Хельга, не так ли, майор?» усмехнулся Воробьев. «Так точно», — сжал губы Бородин. «А что, она уже успела перейти линию фронта к немцам? Пока сведений нет, но все возможно». «А кто будет заниматься портом в Лебаве?» — спросил Бородин. В Либаве будут свои пляски с бубнами, но у другой группы. А вы, один. Сосредоточьтесь на Венспилсе. Ориентировка. Акментынж Александр Янович. 1904 года рождения. До 1940 года работал в Риге начальником главного телеграфа. При советской власти в 1940-1941 годах начальником радиоцентра период оккупации заместителем директора завода ВЭФ по технической части, исполняя также обязанности главного конструктора завода. Германской разведкой был привлечен как специалист по радиоделу для подготовки радистов диверсионно-шпионских групп, оставляемых в Латвии. Шпионско-диверсионным группам, оставленным на оседание на территории Латвии после отступления немцев, отрабатывалось следующее задание. Первое разрушать средства связи большевиков. Второе. Громить низовые советские учреждения, уничтожать советских и партийных работников. Третье. Нападать на мелкие группы частей Красной Армии и уничтожать их, выяснять и уничтожать базы снабжения, вносить дезорганизацию на основных магистралях. Четвертое. Собирать сведения о состоянии частей Красной Армии, их численном составе, вооружении, дисциплины и порядка в армии. Пятое. Оказывать всевозможную помощь немецким оккупантам. Шестое. Тщательно изучать и следить за настроениями местного населения. Все члены Латвии Сарги делились на активных и пассивных. Активные члены организации назывались «Изласес Виениба» — «отборная часть». Это была основная боевая часть организации. Всего было создано 17 отборных боевых групп с общим количеством боевиков в 6 тысяч человек. Ими руководил оперативный штаб, возглавляемый генералом Николаем Дузе. Боевые группы были созданы для подготовки диверсионно-террористических кадров в советском тылу. Для этого члены боевых групп обучались владению всеми видами оружия, тактики партизанской борьбы. Пассивные члены организации использовались как пособническая база для организации снабжения и сбора необходимой для деятельности активных членов разведывательной информации. В сентябре 1944 года к Латвии Сарге присоединился ряд мелких националистических формирований Таутас Таутасболе, Латвиетис, Бривейбасценитаи и другие. Однако после вступления на территорию Латвии советских войск большинство боевых групп не осталось на освобожденной территории Латвии, а отступило вместе с немецкими войсками на территорию Курляндии. Курлянская группировка немецких войск, 3 мая 1945 года. «Господин Группенфюрер!» Курт вошел в кабинет и положил на стол документ. «Что это?» – спросил Группенфюрер Хильберт. Последняя сводка по группе войск. Хильберт устало взял из рук Курта пачку бумаг и задумчивым видом подошел к висевшей на стене карте. Все эти попавшие в окружение русских 30 оставшихся в Курляндии немецких дивизий сейчас обороняли сравнительно небольшой по протяженности участок фронта, примерно в 200 километров, то есть на одну немецкую дивизию приходилось чуть более 6 километров переднего края. Хильберт прекрасно отдавал себе отчет в том, что такая плотность войск по всем канонам ведения войны больше подходила для концентрации сил при подготовке к широкомасштабному наступлению, но никак не для обороны. Группенфюрер не был новичком на фронте. К тому же уже прекрасно знал, что такая же высокая плотность была у оборонявших Берлин частей вермахта, засевших на Зиеловских высотах. Но также Хильберт понимал и то, что Берлин был столицей Германии, крупным транспортным и промышленным узлом, политическим центром государства. А за спиной 400-тысячной немецкой группировки войск в Курляндии имелось сейчас два небольших морских порта и чуть более 50 деревень и хуторов, раскиданных среди лесов и болот. И несмотря на все это, верховное командование немецкой армии до сих пор почему-то придавала этому району особое значение, называя его плацдармом, балтийским балконом, внешним восточным фортом Германии, волнорезом. Да, с горечью думал Хильберт, глядя на карту. В приказе этого выскочки Шорнера, до недавнего времени командующего группой немецких войск в Курляндии, ясно говорилось, что оборона при Балтике является лучшей защитой Восточной Пруссии. Большего бреда и вообразить себе было невозможно. Однако Хильберту, хоть и по неволе, но приходилось считаться с мнением Гитлера, который упорно продолжал считать, что в будущем его победоносные войска, которые сейчас были практически блокированы на западе Латвии, еще можно будет использовать для решающего и определяющего удара на Восточном фронте. Всего две, сохраняющие полную боеспособность немецкой армии, могли долго оказывать решительное сопротивление. Но Группенфюрер прекрасно осознавал тот факт, что путь отступления в Северную Германию для них уже отрезан. Поэтому им не оставалось ничего другого, как сражаться с ожесточением обреченных. Об этом свидетельствовало то, что Красная Армия по меньшей мере пять раз уже предпринимала масштабные наступательные операции целью разгрома и ликвидации курлянской группировки немецких войск, но все они заканчивались неудачей. Изначально войска предписывалось вывести в прорыв с территории Латвии еще осенью 1944 года, однако запланированное немецкое наступление не удалось осуществить из-за грубой и поистине нелепой ошибки командующего генерал-полковника Фердинанда Шорнера, который по каким-то собственным соображениям задержал свои бронетанковые соединения в районе Риги и Митавы, вместо того, чтобы выводить их в район западнее Шауляя. Этим он дал Красной армии отличную возможность осуществить прорыв возле Шауляя. Данный прорыв окончательно отрезал группу армий «Север» от остальных немецких войск, что и стало началом обороны Курлянского котла силами оставшихся здесь все тех же 30 дивизий. И это несмотря на то, что Гудериан по просьбе Хильберта неоднократно лично посещал Гитлера с докладами о необходимости вывода войск из Курляндии и переброски их на оборону границ Германии. Но все было безрезультатно. Гитлер начисто отказывался выводить части из Прибалтики, держась за этот последний кусочек захваченной России. Впору было усомниться в психологическом здоровье нацистского лидера и адекватности его решений на последнем этапе войны. Так или иначе, до настоящего времени полностью эвакуировать в Германию группировку войск из Курляндии не удавалось. Также до сих пор внушительные силы немецких войск оставались практически в бездействии на территории Норвегии. Конечно, группенфюрер понимал, что переброска всех этих войск в Германию вряд ли бы уже могла изменить ход сражения в Европе. Но могла хотя бы отсрочить падение Третьего Рейха. И еще, господин Группенфюрер, как сквозь вату услышал Группенфюрер далекий голос Курта: только что на участке, занимаемом Шестым армейским корпусом СС, линию фронта перешел наш агент Хельга. Она требует срочно связать ее со штаб-квартирой Абвера в Берлине. Курт, ты в своем уме? Штаб-квартиры Абвера в Берлине больше не существует. «Соедини меня с шестым армейским корпусом». Группенфюрер Хильберт говорит, «Агента, перешедшего линию фронта, незамедлительно доставить ко мне в штаб. Курт, и разыщи полковника Беккера. Передай ему, что агент Хельга объявилась». «Господин Групперфюрер, мне необходимо срочно связаться с генералом Бертрамом, начальником берлинского управления Абвер-2». Решительно вошедшая в кабинет, агент Хельга с вызовом посмотрела на генерала. Вы, наверное, еще не в курсе, но это невозможно, поскольку вчера русские взяли Берлин. В данный момент в Берлине решается вопрос о полной капитуляции немецких войск. И поверьте мне на слово, это вопрос каких-нибудь нескольких часов. Сейчас прибудет полковник Беккер из Абвер-2, и вы сможете доложить ему все, что считаете нужным». «Мориц Беккер здесь?» — удивилась девушка и улыбнулась. «Это очень кстати». То есть я хотела сказать, мне очень жаль, но. Агент Хельга запнулась на полуслове, не в силах оторвать взгляд от секретаря группы фюрера Хильберта, которая уже давно смотрела на нее во все глаза. Пожалуй, мне действительно стоит переодеться. Передайте полковнику, что я вернусь через час. Курлянская группировка немецких войск 3 мая 1945 года. Вот так встреча! Юля расстегнула поясной ремень с кабурой и, бросив его на стул, упала на кровать. «Я думала, мы уже никогда с тобой не увидимся». «Прости, что так вышло тогда, но я была уверена, что ты погибла». Вера до боли закусила губу. «Тогда под барановичами...» «Не нужно, не продолжай». «Значит, ты есть тот самый крот в штабе 16-й армии, которого уже больше года пытается вычислить вся немецкая контрразведка». Невероятно. Кто бы мог в это поверить? А была такой примерной девочкой. Как ты здесь оказалась? Это долгая история, — ответила Вера. Что ты намерена предпринять? Сдашь меня? Не болтай глупостей. Еще вчера, возможно, я бы так и поступила, но сегодня, когда ваши взяли Берлин, стоит подумать. Ты так спокойно об этом говоришь. Ваши взяли Берлин. Ты разве не была нашей? «Увы, девочка моя, после того, как вы расстреляли моего отца, кристально честного большевика, а меня вместе с мамой выселили в вонючий барак с крысами на окраине Твери, вы навсегда стали для меня врагами». «Что ты намерена предпринять?» — еще раз спросила Вера, бросив быстрый взгляд на пистолет Юли, лежавший на стуле. «Я же сказала, сдавать тебя Хильберту я не буду, а потому не дергайся». Проследив за взглядом Веры, усмехнулась Юля. «Раз уж так получилось, я помогу тебе, а ты поможешь мне. Все просто, не так ли?» «Но как?» Хильберт наверняка продумал вариант своего отхода. «Он не дурак. Правильно я говорю?» «Правильно. Не сегодня-завтра курлянская группировка перестанет существовать. Немцы собираются собрать все силы в кулак и попробовать пробиться в Восточную Пруссию. Не то. По суше им не пробиться. Хильберт наверняка попросит для эвакуации самолет. Кстати, в распоряжении 16-й армии остались самолеты. Остались, но только самоубийца может попробовать уйти из котла по воздуху. Я предлагаю тебе другой вариант — уйти с националистами. При наличии надежных документов ты сможешь смешаться с мирным населением, которого здесь по-прежнему очень много, и уйти с ним — Год-другой, и никто даже не вспомнит о тебе, кроме тебя. Юля, у меня есть свое задание, и я должна его выполнить. Что касается тебя, я отдаю тебе слово, что не буду тебе мешать. Но сейчас мы должны уйти вместе. Так больше шансов выжить. Согласна? Пожалуй, что так. Но ведь ты должна выполнить какое-то задание. Это касается Порта. Он заминирован, но взорвать его должны дикие кошки. Ты слышал об этой организации? Да, это серьезные ребята. Этим подразделением сейчас командует ротенфюрер СС Йонес Рудинскис. Также ему придана эстонская рота СС во главе с унтерштурмфюрером СС Густавом Алупкре. Все они будут задействованы немцами для подрыва портов Либава и Виндава. Также нельзя исключить участие в акции и националистических групп Решетникова, Сухачева и Бровца и курлянской группы во главе с Борисом Янковсом, в составе которой около 600 человек латышей из латвийских полицейских частей и латвийского легиона войск СС. Она сформирована штурмбанфюрером СС Пихао и в настоящее время находится в подчинении Ягдайнзац Балтикум. Для этих групп созданы в лесах Курляндии целые базы с амуницией и боеприпасами. Мне предстоит уйти с ними. Я помогу тебе, решительно сказала Юля. «На кого мы еще можем рассчитывать? Только на партизан. Все наши разведывательные группы, сброшенные в Курляндию, уничтожены немцами. Произошла трагедия. Наши подозревают, что виновата в случившемся я. Вероятно, произошла серьезная утечка информации, и немцам кто-то сдал всех. И если ты говоришь, что не причастна к этому делу... Впрочем, это уже не важно». Теперь действовать будем сами. Я знаю, где большевики заложили заряды взрывчатки в сорок первом году. Правда, знают о них и немцы. Откуда? От генерала Евдокимова. Сама его колола. Крепкий оказался мужик. Но немецкая фармакология иногда делает чудеса. Ты познакомишь меня с этим ротенфюрером СС Йонасом Рудынскинсом? Что ты намерена предпринять? Насторожилась Вера. Ничего особенного. «Все новое, хорошо забытое старое. Он ведь латыш? Или ты сама под него ляжешь?» «То-то и оно. А мне не впервой ноги-то раздвигать. Но для начала я все же встречусь с полковником Беккером. Возможно, что этот старый лист тоже что-то знает». «Полковник Беккер?» — спросила Вера. «Да, это мой шеф из Абвер-2. Вчера прибыл из Берлина. Когда-то давно мы с ним крутили любовь. Надеюсь, он меня не забыл». Я прошу тебя, помоги мне с Рудынскисом. Ты думаешь, я хочу улизнуть отсюда с Беккером? Не волнуйся, он старый служака, и сама мысль о побеге ему чужда. Да, еще, предупреждаю, если что, при прорыве я ваших краснопузых буду валить всерьез. Уж не в взыщи, мне терять нечего. Совершенно секретно, шифровка номер 2299-45, УКР СМЕРШ. На территории Латвии Абвергруппа-212, согласно секретной оперативной сводке ОКР СМЕРШ, приступила к организации групп сопротивления из прибалтийских националистов. Так, с сентября 1944 по апрель 1945 года начальник Абвергруппы-212 Хассельман при поддержке штаба немецкой 16-й армии подготовили и забросили в тыл Красной армии 8 диверсионных групп из латышей, численностью от 3 до 120 человек, в том числе группы Наполеон из 4 человек и Хеннесси из 3 человек, группы Вега из 3 человек, Мартель из 4 человек и Курфюрст из 16 человек, Низабудка из 120 человек, Петр из 75 человек и Капоны из 7 человек. В настоящее время, по данным Смерша, Численность агентуры при абвер в основном из латышей составляет около 440 человек. В течение 1944-1945 годов контрразведкой Первого Прибалтийского фронта было ликвидировано несколько таких групп, в том числе группа Айтенша (4 человека) и группа Спрингеса (7 человек). В том же месяце органами военной контрразведки 2-го Прибалтийского фронта удалось обезвредить еще одну группу диверсантов во главе с немецким офицером Пусселем, оставленную Абвергруппой-212 перед отступлением. В результате удалось вскрыть целую резидентуру в Риге. Ее руководителем был Акментынч, и арестовать 13 вражеских агентов из числа латвийских националистов. При их аресте были изъяты списки еще 30 агентов. Ленинградский фронт, 3 мая 1945 года. Плотность обороны немцев по всей линии фронта очень велика. Бородин положил на стол фуражку и склонился над картой. В некоторых местах доходит до дивизии на 5-6 километров. На участке, где пойдем мы, плотность поменьше, но все равно. «Здесь и здесь минные поля, потом окопы боевого охранения немцев, далее первая и вторая линии траншеи переднего края. Сразу за ними лесной массив, но сильно заболоченный, проще говоря, болото». «Ого!» — воскликнул Вишня. «Да там и мышь-полевка не проползет. Но, как поется, наш паровоз вперед летит, в тукумсе остановка». «Вишня, отставить юмор!» — рявкнул майор. «Фронтовая разведка проложит нам безопасный коридор до самого лесного массива. Потом марш-бросок в 12 километров». Бородин прочертил карандашом пунктирную линию до обозначенного на карте города. Далее от Тукумса по автостраде до Венспилса. Предстоит рожиться на месте каким-либо автотранспортом. Возражение, предложение есть? Немецкая форма, оружие, документы – Деловито, как всегда, поинтересовался Барабоха. «Все берем с собой. Надежных явок нет и, возможно, придется рассчитывать только на свои силы, Документа и форма военнослужащих Латвийского легиона войск СС». «Связь?» — снова спросил Барабоха. «Позывной нашей группы «Ратник». Для связи с нами пойдет радистка». «Симпатичная?» — продолжал дурачиться Вишня. «Вишня, угомонись, наконец! На этом все». Отдых 3 часа. Бородин посмотрел на часы. В 23.00 выдвигаемся. Командир, а это Хлоя, ты ее знаешь? Уже совершенно серьезным тоном спросил Вишня, когда они, оставшись вдвоем, вышли покурить. Одноклассница. Просто в голове не укладывается. Ладно, пошли отдыхать. Как ее хоть зовут-то? Вера. Ленинградский фронт, 4 мая. 1945 года. Над передним краем немцы то и дело пускали осветительные ракеты и лениво постреливали из пулеметов. В ожидании нашего наступления они явно нервничали, чувствовалось приближение победы. И даже эта ночная активность немцев уже носила некий отпечаток обреченности. Бородин с тревогой вглядывался в темноту в ту сторону, куда уже полчаса назад ушли полковые разведчики капитана Володина. К счастью, там все было тихо, только зеленые и желтые пунктирные линии пулеметных очередей изредка нарушали тишину, пролетая над передним краем и исчезая где-то далеко в нашем тылу. «Можете выдвигаться, впереди все чисто», по будничному спокойно доложил перемазанный глиной с ног до головы капитан Володин ловко перевалившись через бруствер в окоп. «Смена караула у них через 45 минут. Должны успеть!» «Спасибо», — ответил Бородин и повернулся к вишне. «Я первый, за мной барабоха. Потом Катерина с рацией, замыкающей вишня». Бородин махнул рукой и, перевалившись через бруствер, быстро пополз вперед. Миновав ячейки нашего боевого охранения, Бородин спрыгнул в немецкий окоп. На дне траншеи ничком лежали трое фрицев. Привалившись спиной к бревенчатой стенке окопа и уронив голову на грудь, сидел мертвый немецкий офицер, а над ним, на фоне темного неба, торчал ствол замолчавшего пулемета. Мельком оценив ситуацию, Бородин перемахнул через бруствер и снова быстро пополз вперед, немного забирая вправо. Следуя указаниям разведчиков и ориентируясь на видневшуюся на опушке леса высокую сосну. Во второй траншее, упираясь в блиндаж, никого не было. Дощатая дверь была приоткрыта, и из-за нее пробивалась полоска дрожащего света. Бородин осторожно отодвинул край, висевший на входе плащ палатки, и бросил взгляд внутрь. За деревянным столом сидели трое мертвых немецких офицеров, каждый на том самом месте, где его настигла смерть. Дождавшись остальных, Бородин махнул рукой и, выбравшись из окопа, пополз в сторону леса. Они уже успели забраться довольно далеко вглубь леса, когда за их спинами началась беспорядочная стрельба. Это пришедший на смену немецкий караул обнаружил в окопах трупы. «Стоп!» — скомандовал Бородин и достал карту. «До города осталось пять километров. Переодеваемся». Все лишнее закопать и тщательно замаскировать. В город навстречу со связным пойду я один. Вы ждете меня в лесу и ничего не предпринимаете. В огневой контакт с немцами, если они, не дай бог, появятся, не вступать, а тихо и незаметно отходить вглубь лесного массива». «Но», — попробовал возразить Вишня, — «никаких «но», — оборвал его Бородин. «Я один знаю немецкий». По данным нашей разведки, в городе полным ходом идет эвакуация. Патрули на улицах, конечно, есть, но в темноте и суматохе, надеюсь, удастся проскочить. Тем более полковник Воробьев сказал, что документы у нас надежные, так что волноваться нечего. Тукумс, 4 мая 1945 года. На улицах обычно пустынного и сонного латвийского городка творилось что-то невообразимое. Все улицы были забиты военной техникой, Везде горели бочки с соляркой, и в их неверном свете мельтешели тени солдат. Бородин, не таясь, спокойно дошел до погруженной в темноту церкви святого Николая и сразу увидел магазин молочника, расположившийся напротив. Слева от него стояло четырехэтажное здание, уже покинутое немцами. Булыжная мостовая перед ним была вся покрыта бумагами, которые вихрем поднимались в воздух от колес, проносящихся мимо немецких грузовиков. Бородин перешел улицу и зашел в парадное. Широкая лестница особняка тоже была усыпана бумагами. Поперек стоял огромный брошенный металлический сейф с открытой дверкой. Вокруг валялись сломанные стулья, открытые чемоданы, деревянные патронные ящики, куча мусора. Бородин взбежал на второй этаж и, расположившись у окна, стал наблюдать. До встречи со связным оставалось еще полчаса. «Вы впервые в городе?» Услышал Бородин за спиной тихий, кратчевый голос. «Нет, я бывал здесь до войны». Так же тихо ответил Бородин на условную фразу, повернувшись к вошедшему. «Я так и знал, что найду вас здесь. Хорошее место. И магазин, как на ладони», — произнес незнакомец. «Вам подготовлена хорошая квартира в трех кварталах отсюда. Буквально пять минут ходьбы. Где ваши товарищи? Вас же должно быть четверо. В лесу». У вас есть возможность добыть автомобиль? Засветло мы должны быть в Венспилсе. Да, жилец из соседней квартиры три дня назад погиб при бомбежке, а машина осталась, стоит в гараже. Хорошо. Давайте адрес и ждите нас там. Улица Пилс, дом 32, квартира 15. За немецкие патрули не волнуйтесь. В этом районе города они теперь бывают редко. Спасибо. Ждите нас через час. Произнес Бородин, и бегом спустился вниз. Совершенно секретно, шифровка номер 2308-45, ОКР СМЕРШ Ленинградского фронта. Группа Ратник сообщила, что благополучно прибыла на место и приступила к выполнению задания. Новиков. Венспилс, 4 мая 1945 года. До Венспилса группа добралась без происшествий. Вишня, сидевшая за рулем в форме немецкого обершарфюрера СС, ловко управлял черным «Опель-кадет», позаимствованным в «Тукумсе». Обершарфюрер РСС воинское звание СС, соответствующее званию фельдфебеля Вермахта. На выезде из города он под негодующие сигналы черного BMW 326 с каким-то драпающим в сторону порта толстым немецким оберстом нагло вклинился в колонну немецких грузовиков и легковых автомобилей, ползущую в сторону Венспилса. Оберст, полковник вермахта. Колонна ехала очень медленно, зато эту бесконечную вереницу машин и военной техники никто не проверял. Блокпосты на дороге начисто отсутствовали. Немцы довольствовались большим количеством регулировщиков, направляющих весь этот нескончаемый поток техники в нужном направлении. Бородин в форме штурмбанфюрера СС сидел на заднем сиденье, смотрел на карту и размышлял штурмбанфюрер СС, воинское звание СС, соответствующее званию майора вермахта. Им предстояло проверить несколько мест, где, по информации, полученной от генерала Евдокимова, в 1941 году была заложена взрывчатка, исследуя по электрическим кабелям, определить местонахождение инициирующего взрыв устройства. Первый объект находился в подвале грузового пакгауза порта, по всей видимости, сейчас никем не охраняемым. Вишня остановил машину впритык к незапертым железным воротам. Отсутствие охраны настораживало. Они прошли внутрь и спустились в подвал. «Мать твою!» — воскликнул Вишня, стоя в полный рост посреди огромного и абсолютно пустого подвального помещения. «Спокойно», — сказал Бородин, устало присев на стоящий в углу пустой снарядный ящик. «Если Евдокимов ничего не перепутал, то, боюсь, и в остальных местах нас ждет то же самое». «Но место-то он описал точно», — задумчиво проговорил Барабоха. «Видимо, немцы все переиграли». «Да, этот ротенфюрер СС Йонас Рудинскис. далеко не дурак. Тем хуже для него», — заявил Вишня. «Командир, надо брать его за жабры, и при грамотном интенсивном допросе он сам с радостью приведет нас к местам закладки». «А если не приведет?» — возразил Бородин. «Не забывай, он латыш. Они все фанатики. И с самого детства считают себя несгибаемыми борцами за независимость Латвии. Не таких умников обламывали», — фыркнул Вишня. «Будем выходить на связь с Хлоей. Сколько у нас есть времени до встречи?» Майор решительно развернул карту. «Встреча с ней предусмотрена каждую субботу с 15.00 до 15 часов минут в аптеке которая расположена на южном углу улиц Васарницу и айс Это вот здесь. Сегодня суббота. Значит, Бородин посмотрел на часы. В запасе у нас 43 минуты. Успеем. Совершенно секретно. Шифровка номер 2356-45. УКР Смерж. Агент германской разведки, бывший прокурор Елговского уезда в Латвии, Турки Рудольф Янович занимался выявлением коммунистов и советских активистов. С марта 1943 года, примерно до июля 1944 года, Турки официально числился командиром 5-го рижского полка Айссаргов. Одновременно с этим Турки являлся резидентом обверкоманды 204, а с лета 1944 года сотрудничал с обвергруппой 212 выполняя задание ее начальника Хассельмана по организации шпионских и диверсионных групп для подрывной деятельности в советском тылу. В июле 1944 года руководство Абвергруппы-212 поручило турке создать несколько разведывательно-диверсионных групп, в основном из личного состава 5-го рижского полка Айсаргов, которые должны были остаться на территории Латвии после отступления германских войск. Руководство ими предполагалось осуществлять через так называемый штаб турки в который вошли также Рикардс и Акментинш. Эвакуируясь из Риги, руководитель обверкоманды 204 фон Фирке оставил в запертом сейфе в своем бывшем кабинете копировальную бумагу, использованную при печатании деловых заметок об организации подрывной работы в тылу Красной Армии. В этих заметках он указывал, что организации Айсаргов и Перконкруст состоят на службе Абверкоманды 204, и что руководители этих организаций, турки Рикардс Акментинш, дали обязательство Абверкоманде 204 создать организацию, которая по всей территории Латвии насадит агентуру доверенных людей с задачами активного и пассивного сопротивления частям Красной Армии и органом власти в нашем тылу. Турки будет являться связником с руководством организации в Германии. Как указано в документе, организация имеет национально-латвийский антибольшевистский характер и поддерживается германской разведкой, оружием и снаряжением. Оставленные в тылу группы оснащаются радиосредствами и будут поддерживать связь с радиостанцией Абверкоманды 204. Ахментинж — взял обязательство подобрать и подготовить соответствующее количество радистов и радиоаппаратуры. Записи фон Фиркса были подтверждены показаниями ряда упоминаемых им лиц на допросах в органах госбезопасности. Венспилс, 4 мая 1945 года. Значит так. Бородин наклонился и посмотрел через лобовое стекло на вход в аптеку, около которой была назначена встреча с агентом. «Ждем здесь, из машины не выходим. Вишня, контроль времени. 15.00. 15.03. 15.06. Все, снимаемся», — скомандовал Бородин. «Куда прикажете, господин майор?» Снова начал дурачиться Вишня. «К особняку Йонеса Рудынскиса. Типично прибалтийский особняк, где, по полученным данным, проживал Рудынскис, тонул в зелени пихт и сосен». Кирпичные стены первого этажа были густо увиты, начинающим зеленить плющом. На втором деревянном этаже прилепился балкончик с затейливыми коваными перилами. Покатая крыша под красной черепицей плавно огибала остроконечную кровлю кирпичной башенки, застекленной со всех сторон. Во дворе, мощенном темной каменной плиткой, за невысоким железным заборчиком, все с той же затейливой ковкой, Стояли серебристый «Опель кадец с открытым багажником, грузовик и два немецких мотоцикла с колясками, с установленными на них пулеметами. Несколько солдат с болтавшимися на ремнях касками и ребристыми противогазными бачками таскали из дома и грузили в грузовик какие-то коробки и тюки. «Драпают суки», — беззлобно констатировал Вишня. «По данным нашей разведки, Рудынскис должен остаться в Латвии» перейдя на нелегальное положение. Так что к нему это не относится», — проговорил Бородин, продолжая наблюдать за домом в бинокль. «Значит, барахлишка свое спасает», — продолжал ворчать Вишня. «Внимание!» — поднял руку барабуха, на мгновение оторвавшись от оптического прицела винтовки. «Вижу агента Хлою». Бородин уже и сам увидел, как из особняка вышла Вера вместе с немецким агентом Хельгой. В хорошую цейсовскую оптику ему отлично было видно, как девушки, переговариваясь, словно очень близкие подруги, пересекли двор и уселись на кованую скамейку во дворе. Через несколько минут Вера встала и, помахав Хельге рукой, села на велосипед, стоявший возле дома, и покатила в сторону города. Хельга же, недовольно по-немецки прикрикнув на солдат, встала и скрылась в доме. Бородин продолжал смотреть в бинокль вслед Вере, пока та не скрылась за деревьями. «Внимание!» — снова раздался голос Барабохи. «Цель в зоне поражения». Бородин резко повернулся и направил бинокль на деревянный мост, перекинутый через речушку примерно в километре от особняка. Вера остановила велосипед, встала на мосту и, опершись на перила, стала задумчиво смотреть на воду. Невольно майор залюбовался девушкой. Ее белый в крупный синий горох короткий сарафанчик Нежно трепал ветерок. На губах девушки блуждала веселая улыбка. «Совсем не изменилось», — подумал Бородин, чувствуя, как нежность начинает переполнять его сердце. «Командир!» — вывел его из оцепенения вишня. «Лучшего случая для ликвидации может уже не представиться. Из особняка выстрел не услышат. Да и она сейчас у нас как на ладони. Барабоха, достанешь ее? «Расстояние до цели 800 метров. достану ответил Барабоха, настраивая оптический прицел, и вопросительно посмотрел на Бородина. «Отставить!» — рявкнул Бородин. «Командир, у нас есть приказ Абакумова», — мягко напомнил Вишня. «Я сказал отставить. Пока я с ней не поговорю, ничего предпринимать не будем». «Саша, ты делаешь большую ошибку», — жарко зашептал ему на ухо Вишня. «О чем ты хочешь с ней поговорить?» «Да это она выдала все разведгруппы и давно пичкает нас немецкой дезинформацией. Это как пить дать?» «А факты?» — повернулся к нему Бородин. На встречу с нами не пришла, ходит в обнимку с Хельгой. Вспомни только, сколько это ее подружка наших завалила. Какие тебе еще нужны факты? В Войне конец, а ты из-за нее готов свою голову под пулю подставить. Или еще хуже, под трибунал попасть?» Она сейчас возьмет, да и уйдет с немцами на катере в Норвегию. И что тогда? Уйдет, — отвечу. Я все сказал. Мне ее глаза нужно увидеть. Ну ты и дурак, Саша. Вишня с досады соданул по стволу сосны так, что им на головы посыпались сухие иголки и шишки. «Внимание!» — подал голос Барабоха. Рудинскис и Хельга садятся в машину. Выезжают со двора». Бородин перевел бинокль на особняк. Серебристый «Опель» в сопровождении двух мотоциклов с пулеметами плавно вырулил на дорогу и повернул в противоположную сторону от города. «На хутор Бравис направляются», — констатировал Вишня. «Снимаемся», — сказал Бородин, бросив взгляд на карту. «Через два километра дорога делает резкий поворот и примерно через 500 метров упирается в лес. Дальше на хутор ведет лесная дорога». «Встретим их на опушке. Нам до нее метров 300 всего, если напрямки, через овраг. Барабоха, берешь на себя мотоциклистов, мы с Вишней займемся пассажирами. Катерина, ждешь нас здесь, ведешь скрытое наблюдение за особняком». Бегом преодолев последние метры, группа залегла за огромным валуном. Дорога отсюда прекрасно просматривалась, и опушка была всего в нескольких метрах. «Внимание!» — произнес Барабоха, приникнув к оптическому прицелу винтовки. «Вижу мотоциклы. Подпускай ближе. Огонь по моему приказу!» «Товарищ майор», — начал Баробоха, Но Бородин и сам уже видел, что еще несколько сот метров, и мотоциклы свернут в лес, и их будет уже не достать. «Где машина?» — шепотом спросил Вишня. «Ничего не понимаю». Баробоха не стрелять. Ждем». «Что-то тут не так. Похоже, они и зачем-то вернулись». Через несколько минут мотоциклы благополучно скрылись в лесу, а «Опель» так и не появился. «Вишня, давай назад, к особняку! Проверь, что там!» — приказал Бородин. Через минут десять вернулся Вишня. Тяжело дыша, упал на песок рядом с командиром и доложил. «В особняк машина не возвращалась. Грузовик минут через пять после нашего отхода ушел в сторону города. Похоже, там сейчас вообще никого нет». «Понятно». Сквозь зубы процедил Бородин. «За мной!» И, рывком подняв с песка автомат, встал и вышел на дорогу. Пройдя до поворота дороги, он понял, что произошло. На обочине стоял опель с распахнутыми дверцами. Рядом никого не было. «Партизаны?» — спросил Боробоха. «Не похоже. Выстрелов не было, мы бы услышали. Машина цела». «Черт!» Вишня с досадой ударил кулаком по капоту. «Эта стерва Хельга опять нас переиграла. Ушла в лес вместе с Рудинскисом. Где теперь их искать?» «Спокойно», — ответил майор. «Мы никого искать не будем. Возвращаемся в город и навестим Веру. Только она может нам сейчас помочь».